Цена седьмая. Импровизированные поминки прошли в свинской голове. Нам всем отчаянно нужно было выпить. Возвращаться в изоляцию в Холсвурд-хаус никому не хотелось. За нашим столом была тоскливая пустота. Всегдашнее место Ричарда осталось незанятым. Никто даже смотреть не хотел на прогал, там, где должен был сидеть он. Рэн уже ехала в аэропорт а остальные в основном подходили лишь для того, чтобы выразить соболезнование и поднять бокал за Ричарда, а потом снова уйти. Мы почти не говорили. Александр заплатил за целую бутылку черного Джонни Уокера, и теперь она распечатанная стояла посреди стола. Содержимое ее постепенно убывало, пока жидкости не осталось лишь на дюйм. Александр. Когда Камила за нами приедет? Филиппа. Скоро. Кто-нибудь улетает до девяти? Мы все покачали головами. Александр. Джеймс, ты когда доберешься? Джеймс. Четыре утра. Филиппа. И отец приедет за тобой в такую рань? Джеймс. Нет, возьму такси. Меридит, Александр, а ты вообще куда? Александр. К приемному брату в Филле. ХЗ, где мамка? А ты? Она наклонила бокал, глядя, как водянистые опивки скотча просачиваются между кубиками льда. «Родители в Монреале с Дэвидом и его женой», — сказала она, — «так что в квартире будем только мы с Калебом, если он когда-нибудь придет с работы». Я хотел ее как-то утешить, но не смел к ней прикоснуться. Не при остальных. Что-то давило мне на грудь, словно ужас и потрясения последних дней надорвали мне сердце. Я. У нас самые депрессивные в истории планы на праздники. Джеймс. Думаю, у Рен еще хуже. Александр. Господи, да иди ты в жопу одно то, что сказал, это вслух. Джеймс. Просто взглянул с другой точки зрения. Мередит. Думаете, она вернется после каникул? На стол обрушилась тишина. «Что?» — громко произнес Александр. Мэридит откинулась назад, взглянула на соседний стол. «Ну, сами подумайте», — сказала она раза в четыре, — тише Александра. «Она поедет домой, похоронит брата. Три дня будет горевать. А потом полетит за океан на экзамены и прослушивания. Такого стресса она может не пережить». Она пожала плечами. «Может быть, Ран не вернется?» Может, закончит на будущий год или вообще не станет. Не знаю. «Она тебе что-то сказала?» — спросил Джеймс. «Нет, она просто... Я бы на ее месте не захотела сразу возвращаться. А вы?» «Боже!» — Александр провел ладонями по лицу. «Я об этом даже не думал». «Никто, кроме Мэридит, не думал. Мы смотрели в свои бокалы с красными от стыда щеками». «Она должна вернуться», — сказал Джеймс, переводя взгляд с меня на Меридит, как будто мы могли его как-то успокоить. «Должна!» «Для нее это может быть не лучший вариант», — отозвалась Меридит. «Ей, может быть, нужно передохнуть подальше от дела и от всех нас». Джеймс на мгновение замер, потом встал и вышел из-за стола, не произнеся ни слова. Александр мрачно смотрел ему вслед. «И стало их четыре», — сказал он.